Евдокия Гуляева. Сердце зверя. Пролог. Всё растворилось в одном глубоком взгляде в его глаза, в глаза, которые были для меня той самой бездной, пропастью, в которую я так боялась упасть. Готова ли я броситься в неё снова, раствориться в его жестокости, принять весь хаос его жизни? Я стояла, смотрела на него и не могла сделать вдох. «Пошевелиться, не в силах отвести от него глаза. Боясь, что как только сделаю это, он просто исчезнет, вновь уйдёт из моей жизни». Он молчал в ответ, хаотично шаря своими глазами по моему телу, изучая мою реакцию на него, запоминая, нет, вспоминая каждую черточку моего лица, фигуры. Смотрел и всё больше хмурился, лишь слегка с недовольством покачивая головой. Зная, что немного похудела за эти дни, хотя к чему лукавить, похудела сильно. Наверняка в его глазах я выглядела сейчас скорее болезненно, нежели стройно. Это я, новая, худая, с измученным переживаниями и изнемождённым лицом, стоящая перед ним сейчас, наверняка напомнила ему ту, нашу первую встречу, по ироничной случайности, здесь же, в этом клубе. От воспоминания той встречи и похожести ситуации улыбка слегка тронула мои губы. Молчание затягивалось и начинало давить на меня. Я попыталась разомкнуть губы и сказать ему, как сильно скучала, но они не слушались меня и продолжали молчать. Я не могла понять его бездействие. Он пришёл за мной или... Вот это Или изводила меня. Всё моё тело превратилось в комок нервов, оголённых, смотанных в плотный живой клубок. Они терлись друг о друга, касались, вызывая во мне очень противоречивые чувства. Я страшилась того, что он сейчас просто развернется и уйдет, поэтому хотела сорваться с места, подбежать к нему, обнять, крепко-крепко к себе прижимая, надеясь на то, что этот порыв не позволит ему снова уйти. Уйти без меня. Другая я продолжала заставлять меня сейчас стоять, не двигаясь, мешая, не давая сделать к нему навстречу даже шага. Она — вторая чувствовала, что находится на самом краю той чёрной манящей пропасти. Осталось сделать лишь шаг. Единственный шаг в бездну, который и станет решающим и судьбоносным в моей жизни. Маленькое. Его тихий голос разбил вдребезги мою оледенелую душу, расколол её и снова притянул эти осколки назад к себе, как магнитом, вызывая во всём теле боль, но и наслаждение этой болью. Одно слово сказано им, и меня прошиб жар воспоминаний. Оно добралось до моего сердца, лаская, залечивая нанесённые им же не так давно рваные дыры на нём. Я наслаждалась его обращением ко мне. Мне было мало его голоса. Я хотела ещё, и ещё раз слышать, как он шепчет мне его маленькое. Но несмотря на все свои желания, я смогла только прохрипеть из-за пересохшего от волнения горла. За что? Этот короткий вопрос мелькал в моей голове все эти недели, что я прожила без него. Там были тысячи, сотни тысяч разных вопросов, но я выбрала самый простой, который не давал мне жить, изводя, мучая меня, не давая мне спать ночами. Я стояла в ожидании его ответа, впиваясь ногтями в свои ладони, не давая себе сорваться с места и сделать шаг к нему навстречу. Все эти дни я так бредила этой встречей так искренне желала и в то же время так безумно боялась её. «Ты нужна мне». Ещё один весомый удар по той гранитной выстроенной стене, которую мы сами возвели между нами, кидаясь друг в друга словами, как камнями. Всего три слова, сказанные им, выбили почву из-под моих дрожащих от волнений ног, вызывая тихий, хриплый, жалобный стон из моей груди. «Ты врёшь мне!» У меня вырвались злые слова в ответ на его признание. Эти слова, сказанные им, были так нехарактерны для него, как будто это не он, а кто-то другой произнес их его ртом. Он воспользовался запрещенным приемом, ударяя меня ими в самую больную точку — мое сердце, на котором до сих пор не заживающим шрамом осталось его имя, выжженное брошенными две недели назад жестокими словами. «Зачем в таком случае я здесь?» «К чему мне врать тебе?» — уверенно спросил он. «Наверное, за тем, что тебе понравилось унижать меня?» Зло выкрикнула я, вспоминая ту боль, которую я пережила, когда он вышвырнул меня из своей жизни. Мои слова повисли в воздухе липкой черной вязкой субстанцией, прямо между нами. Казалось, что я физически видела их, могла до них дотронуться, почувствовать их скользкую, неприятную материю. Это говорила не я. это боль, обида и злость на него кричали за меня. «Смотри!» — развела руками я. «Наслаждайся, глядя на меня!» «Поздравляю, ты добился своего. Ведь это уже не я, а лишь жалкая тень меня прежней. Ты же так хотел залезть в мою душу, забрать ее себе. Так она уже твоя. У меня больше ничего не осталось. Мне просто нечего тебе дать». Я не живу, а лишь существую теперь без тебя. Зачем я тебе такая? Сломленная. Изломанная тобой кукла. Без души. Слёзы потекли по моим щекам, вместе с жестокими словами и ответами. Я так хотела, чтобы он пришёл за мной. А когда это случилось, оказалось, что я не была к этому готова. «Ты нужна мне!» «Нет!» — закричала я. «Не надо, я не хочу это слышать!» Я зажала уши руками, опустив голову вниз, пытаясь отгородиться от осознания его слов. Они били меня, били снова, только это были ещё более ощутимые удары, к которым я была сейчас совершенно не готова. «Отпусти меня!» — простонала я. Ещё полчаса назад, когда Сергей предлагал мне уйти, я осталась, казалось бы, сделав свой окончательный выбор. Но сейчас... Видя Сашу, стоя прямо перед ним, слыша его слова, я вновь возжелала свободы от него. «Я не могу. Почему ты не видишь этого? Не могу!» — рыкнул он, едва сдерживаясь от ярости, вызванной моими словами. Он сделал два быстрых шага ко мне и опустился передо мной на пол, уткнувшись головой в мои колени. Я никогда не предполагала, что увижу моего зверя преклоненным. Вот так на коленях возле меня. Я слышала его рваные вдохи и выдохи. Он молчал, не поднимая головы, признавая свою слабость. Я боялась опустить руки, страшась коснуться его. Ведь ничего не изменилось. Я до дикости желала его. Сейчас, стоя рядом с ним, я каждой клеточкой своего тела впитывала знакомый запах сандала, исходивший от него. Такой родной, такой необходимый без которого я всё это время не могла дышать нормально. Как наркоманка, зависимая, пыталась вновь и вновь ощутить его. А когда получила, вдыхала жадно, полной грудью, боясь, что это в последний раз. Моя реакция на стоявшего передо мной на коленях мужчину только усилилась. Низ живота сразу же откликнулся тупой ноющей болью на его близость, буквально изнывая, пульсируя от пустоты. Он, не поднимаясь, посмотрел прямо на меня, пытаясь прочесть хоть что-то в моих глазах. Я видела, как осунулось его лицо. Усталость, обречённость блестели сейчас в его чёрных глазах. Столько нерешительности в них я видела впервые. Расширенные зрачки сейчас говорили мне за него, выдавая его с головой. Я буквально видела все бессонные ночи и одиночества, которые измучили его. Это безумия хотела прикоснуться к его небритой щеке, ощутить её несовершенство, колючую неидеальность этого мужчины, до сих пор поражавшим меня своей безупречностью. Но я не могла заставить своё тело слушаться меня, зная, что как только прикоснусь к нему, ощутив его тепло, дороги назад для меня уже не будет. Я не могла найти в себе силы разбить эту возведённую нами стену боли, страха и отчуждения. «Ты нужна мне». И ещё раз, чуть слышно, глядя мне прямо в глаза, как ножом по сердцу. Я понимала, что он пытается пробиться своими словами в мою душу, снова заставляя тело пылать и гореть от желания быть с ним. Он не знал одного. Всё это время я не переставала желать его, медленно погибая без него. «Ты не просто нужна мне. Я подыхаю без тебя». Ты мне твердишь о своей зависимости от меня. Так посмотри на меня. Неужели ты не видишь, в кого превратился я без тебя? Я не могла поверить его словам. Жестокий, циничный, безупречный. Он просто не мог искренне их произносить. И еще и еще раз убеждала я себя. Разве мог он так открыто, не стесняясь, признавать свои чувства, открывая правду, не стесняясь показать мне свою слабость. Нет. Один раз я уже доверилась ему. Пожалуйста, отпусти меня. блять Заорол он, тут же вскакивая на ноги, хватая меня за затылок и притягивая мою голову ближе к себе. Я боюсь. Признаюсь я ему, пряча от него глаза. Я тоже боюсь. Но я давно принял то безумное притяжение между нами, которое испытываю к тебе. Эти дни без тебя стали моим личным адом, словно я обязана терпеть нескончаемые муки, как приговорённая к этим пыткам пожизненно. Моё тело продолжает жить, а душа до сих пор там, в том аду, продолжает мучиться, подвергаясь ежечасным страданиям. Я уверена, что никогда не переживу это снова». «Я не обижу тебя больше». От его слов я поморщилась, как от болезненного удара, вспомнив подаренную мне пощечину. «Шанс. Дай мне только шанс вернуть тебе. И я готов заплатить любую цену за него». С надеждой вглядываясь в мои глаза, ощущая проходившие через меня волны боли от произнесённых им слов, он чётко видел что проигрывает сейчас. Я видела разочарование от медленного осознания этого проигрыша в глубине его глаз. Он всё поставил на карту и проиграл. Впервые в жизни у него больше не было аргументов, чтобы переубедить меня. Я... Начал он тихо, но не смог закончить, окончательно опуская руку и делая шаг назад, убирая её в карман, чтобы скрыть от меня дрожь. Он громко выдохнул, прочищая горло, и нерешительно, опустив голову, признал. «Хорошо. Всего одно прощальное слово». А потом развернулся и быстро вышел из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь.